Глава вторая. В волшебной школе Карандаша и Самоделкина. В голубом небе ярко светило жгучее солнышко и освещало золотистыми лучами разноцветные крыши домов. Маленькие воробушки толкались и чирикали, сидя на железном подоконнике. В самом центре города, спрятавшись в зелёных деревьях, стоял красивый двухэтажный дом. Это была волшебная школа Карандаша и Самоделкина. В этой удивительной школе учились трое ребят — Прутик, Чижик и Настенька. Карандаш объяснял им, как рисовать оживающие картинки, а Железный Человечек-Самоделкин учил мальчиков работать и всё делать своими руками. Но теперь учебный год закончился и для учеников волшебной школы. — Как ты думаешь, Самоделкин, не отправятся ли нам с тобой в путешествие? как-то раз спросил волшебный художник Карандаш. «А как же наши ребята?» — удивился Самоделкин. «Мы же не можем оставить их одних без присмотра. Они ещё натворят тут всяких бед». «А мы их возьмём с собой», — улыбнулся Карандаш. «Думаешь, они и на этот раз согласятся?» — растерянно спросил Самоделкин. «Давай у них спросим», — ответил волшебный художник и, открыв окно, позвал ребят в школу. «Вы не устали целый день гонять мячик по двору?» — спросил Карандаш. — У нас есть одно интересное предложение. Не хотели бы вы отправиться вместе с нами в какое-нибудь очередное путешествие? — Ещё как хотели бы! — сразу же загорелись глаза у Чижика. — А куда вы хотите поехать? — задала вопрос Настенька. — А где бы вы хотели побывать больше всего? — в ответ спросил Самоделкин. — Я хотел бы побывать на Северном полюсе. — ответил Прутик. — А чего там хорошего? — отмахнулся Самоделкин. — Там очень холодно, всё покрыто снегом и льдом. — Там белые медведи, айсберги и тюлени, — начал перечислять Чижек. — А я очень хотела бы побывать на необитаемом острове, — тихо сказала Настенька. — Я ни разу в жизни не была на настоящем необитаемом острове. Мне кажется, там столько интересного! «Давайте не будем спорить и позвоним нашему другу-профессору Пыхтелкину», — предложил Карандаш. «Позовём его в путешествие, а он нам посоветует, куда лучше всего поехать». «Правильно!» — обрадовался Самоделкин. «Ведь профессор объехал весь мир и видел много красивых и интересных мест». Художник снял телефонную трубку и быстро набрал номер учёного. «Алло, это Семён Семёнович? Здравствуйте! С вами говорит Карандаш». Мы хотим пригласить вас в путешествие. Но вот куда мы поедем, зависит от вас. Приезжайте к нам гости, мы обсудим маршрут». «Ну что, он согласился?» — поинтересовался Самоделкин. «Да, он сейчас к нам приедет», — положив трубку, сказал карандаш. «Профессор сказал, что у него есть для нас какая-то удивительная новость». «Ну ладно», — кивнул Самоделкин. «Пока географ не приехал, мы можем вместе пообедать. Я приготовил для вас кое-что вкусненькое». Дважды никого уговаривать не пришлось. Ребята повскакивали с кожаных кресел и со всех ног побежали в столовую. Когда обед уже подходил к концу, дверь гостиной распахнулась, и в комнату словно вихрь влетел Семён Семёнович Пыхтялкин. Это был маленький толстенький старичок с круглыми очками на носу. Его лицо украшала острая бородка. В правой руке он держал трость, а в левой — свежую газету. «Вы уже читали последние новости?» Прямо с порога воскликнул географ. «Это же настоящая сенсация! Переворот в научном мире! Я так счастлив, так счастлив!» — тараторил он. «Садитесь, уважаемый профессор!» — вежливо подал ему стул самоделкин. «Не могли бы вы нам толком объяснить, что случилось?» «Здесь пишут, что в Египте, в пирамиде фараона, тут он хамона». Нашли сокровища!» Потрясая газеты радостно сообщил географ. «Вот здорово!» — обрадовался Прутик. «А что, много сокровищ там нашли или мало?» «Это не важно, много или мало», — продолжал профессор. «До сих пор учёные ни разу не находили в пирамидах драгоценности фараонов». «Разве фараоны были такими бедными, что никогда не оставляли в своих пирамидах сокровища?» — удивлённо спросил Прутик. наоборот каждый раз когда умирал какой-нибудь великий фараон его хоронили в пирамиде а рядом с ним укладывали разные драгоценности но строились эти пирамиды много веков тому назад поэтому их давным-давно разграбили объяснил профессор пыхтелкин а как же те сокровища которые нашли недавно уцелели до наших дней? — спросил карандаш дело в том что в некоторых пирамидах есть потайные комнаты «Они так хорошо замаскированы, что их очень сложно отыскать», — ответил Семён Семёныч. «Уважаемый Семён Семёныч», — торжественно произнёс самоделкин, — «мы с ребятами хотим отправиться в путешествие и приглашаем вас поехать с нами». «Как вы думаете, куда нам отправиться?» — спросил карандаш. «А чего тут думать?» — вскинул брови географ. «Конечно же, в Египет. Там очень много интересного. Заодно полюбуемся на сокровища древних фараонов, увидим пирамиды, покатаемся на верблюдах». «Ура!» — закричали одновременно Прутик, Чижик и Настенька. «Мы едем в Африку! Мы будем кататься на верблюдах!» «А на чём мы туда поедем?» — спросил самоделкин. «Может быть, полетим на моём маленьком самолёте?» «Нет!» — покачал главой карандаш. Все в самолёт не поместятся. Лучше мы поплывём на парусном корабле». «Хорошо», — согласился профессор Пыхтелкин. «Я очень люблю плавать по океану. Побегу сейчас домой и начну собирать чемодан в дорогу. Мне многое нужно взять с собой». «Когда мы отправляемся?» — спросил Чижик у карандаша. «Если вы поможете нам с Самоделкиным собрать вещи, необходимые для путешествия, то отправляемся завтра». весело заявил волшебный художник.